Глава вторая «Апчхи!» Отработка Ярославы началась со звонкого чиха. Она очень любила путешествовать по мирам и узнавать что-то новое. Знакомиться с незнакомыми местами, изучать историю, просто гулять по новой для нее земле. Но вот переход... Переходы были разными, и если одни порталы представляли собой капсулу, которую следовало раздавить, и она мгновенно переносила мага в нужное место другие выглядели как арка с тонкой пленкой, пройдя через которую можно было перенестись, то портал в Келлинс был самым ужасным в случае Яры. Если подумать, то межпространственные переходы старого образца, а попросту маг-порталы, можно было сравнить с пыльной комнатой, битком, набитой не менее пыльными мягкими игрушками. И когда маг идет через нее, вся эта потревоженная пылюка так и норовит забиться в нос. В общем, у Ярославы попросту была индивидуальная непереносимость частиц остаточной магии порталов. Понятно, почему девушка вышла из перехода недовольная. Еще несколько раз чихнув, она наконец-то смогла осмотреться. Хотя осматривать особо было и нечего. Небольшая комнатка с парой дверей, бревенчатые стены, белая краска и пара картин. Или не картин. Подойдя ближе, Яра тихонько хмыкнула. Полотна, изображавшая лесную охоту, лесной пейзаж и крестьян на поле, были самыми натуральными гобеленами. «Интересно». Осторожно дотронулась до притаившегося за одним из деревьев медвежонка. Яра улыбнулась. «Очень красивые, а главное, качественные работы». Тут же девушке стало интересно. «Кто придумал сделать дизайн комнаты перехода под старину?» Ещё раз хмыкнув, она подхватила дорожную сумку и отправилась к двери выхода. Толкнув ручку раз, другой, на третий Ярослава чуть не вывалилась из... Избы? Дверь противно заскрипела у неё за спиной и с противным бум захлопнулась. «Мать моя! Действительно избушка!» Небольшая, аккуратная, с синими ставинками и ужасно узким крыльцом, из-за которого Яра чуть не упала на пыльную дорогу. «Домик?» а домом избёнку назвать язык не поворачивался, стоял в окружении деревьев, но утоптанная дорожка убегала вперёд и изгибалась в паре сотен метров. Примерно с той стороны раздавалось лошадиное ржание, странные скрипы, голоса людей. Решив, что ничего страшного не произойдёт, если она одним глазком посмотрит, что скрывают за собой деревья, яро-уверенно зашагала по тропке. Встречающие там меня прекрасно увидят, я же недалеко, даже с дорожки сходить не буду. Она и не сошла. А все потому, что, пройдя добрую сотню метров, тропинка изгибалась, поворачивая заряд деревьев. И как только Ярослава вышла на более открытое пространство, так и замерла. Она находилась в парке. В самом обычном парке с мощенными камнем дорожками, самыми настоящими скамейками каких-то причудливых форм. И тут были люди. Взрослые, дети, старые. Они гуляли, общались, смеялись или грустили. Яру поразило не это. Ее остановил сам вид парка. Широкие клумбы, раскинутые вдоль дорожек, замысловатый рисунок, выложенный цветами. Огромные воздушные шары виднелись вдалеке над широким газоном. Деревья стриженные, фигурные и самые обычные. Фонарные столбы с живым огнем внутри. Каждому был прикреплен сейчас воздушный змей. Недалеко от места, где остановилась Яра, прошла лошадь, запряженная в самую настоящую телегу, а в телеге сидела гурьба детей, радостных, и весело хохотавших детей. В руках они держали яблоки, покрытые карамелью. Выдохнув, Яра подняла голову, да так и открыла рот. В небе медленно проплывал дирижабль. «С ума сойти!» Настоящих дирижаблей Яра еще не видела ни разу, только читала про них про те, которые когда-то были на Земле, и про те, которые работают на магии и ими активно пользуются в некоторых мирах. Кто бы мог подумать, что в Келенсе так хорошо, и чего Хаспер так пытался запугать меня? Ярославе уже не терпелось познакомиться поближе с городом. Если только парк произвел на нее такое впечатление, что же скрывается за его пределами? Больше всего девушке понравилась безумная смесь ультрасовременных вещей с, в понимании Яры, пережитками прошлого. Например, какая-то странная платформа под ногами старичка, на которой он буквально парил над землей, управляя ей при помощи руля, как на велосипеде. Ведь явно работала с помощью магии. Так думала Ярослава ровно до тех пор, пока тот самый старичок не нажал какую-то кнопку на руле, после чего платформа мягко опустилась. А при нажатии еще одной кнопки руль сложился как телескопическая удочка, что позволило эту платформу удобно нести в руках. Судя по тому, как это все работало, все же можно было предположить хорошее развитие технологий в мире, а не только магию. Одежда людей тоже была разной. И вычурные костюмы а-ля аристократии середины XIX века встречались и женщины в брючках, и обычных рубашках, правда, с кружевными воротничками. Были и подростки в обуви, напоминающей кроссовки, а были и девчушки в платьях с тремя подъюбниками. Больше всех поразила пара молодых людей, одетых в кимоно. По крайней мере, их одежда с широкими рукавами, почти до земли, наталкивали на мысли о Востоке. Яркое разнообразие красок, стилей, эпох – это все вызывало интерес, пробуждало любопытство. Интересно, какой окажется деревня Магриев? Поправив на голове капюшон дорожного плаща, Яра посмотрела по сторонам. «Где же её встречающий?» Перехватив поудобнее дорожную сумку, Яра улыбнулась, увидев мужчину. В старом, местами потёртом пиджаке, в широких штанах и в чёрных сапогах со сбитыми носами, но начищенных до блеска. Мужчина шёл по дорожке, комкая в руках кепи. «Интересный персонаж», — тихонько хмыкнув, Яра отвернулась. Она никак не могла предположить, что именно этот представитель явно бедного слоя населения и есть ее встречающий. «Господин маг?» Кашлинов кто-то легко похлопал Яру по плечу. Резко обернувшись, Ярослава с недоумением посмотрела на того самого мужичка с кепи в руках. «Баба!» – ахнул он, рассмотрев лицо под капюшоном. «В департаменте магии совсем с ума сошли!» «Баба?» Сузифа глаза уточнила Яра. «Я баба?» «А кто же? Баба как есть!» «А мы, между прочим, в заявке указывали, что...» Сняв из головы капюшон, Ярослава сложила руки на груди и тихим, но очень злым тоном прервала говорившего. «Прежде всего я маг с сильнейшим даром жизни, тем самым, что позволяет управлять растениями. А вы... как вас?» «Староста деревни Могреев, Родим Степанович». Мужчина выпрямил спину и завел руки назад, подчеркивая осанку. Будто представившись, он вспомнил, что не старости деревни оправдываться перед магом. Тем более, что это за маг? Девка, как есть? «Послушайте!» — вскинул он подбородок и чуть нахмурил густые брови. «Нам нужен специалист, способный справиться с проблемой брошенного леса. А вы, при всей своей учености, не будете пользоваться уважением ни у жителей деревни, ни тем более у местных магов». «Значит так, Степан Радимович, заявку вашу приняли? Работу магам соответствующей квалификации предложили? Желающих, кроме меня, не нашлось. Не у всех хватит силы, чтобы хотя бы пытаться разобраться с аномалией вашего леса. Так что давайте не будем терять время. Другого специалиста в ближайшие полгода к вам точно не пришлют». «А вы, значит, считаете, что достаточно сильны, чтобы справиться с целым лесом? И меня зовут Радим Степанович. А у меня выбора не было». Подхватив сумку, я растрого посмотрела на мужчину. «У вас его, впрочем, тоже нет. Так что, Радим, Степанович, давайте не будем терять время. Думаю, с жителями деревни я уж как-нибудь справлюсь. А маги? Ваши маги не решают проблемы у них под носом, так что вряд ли мы с ними вообще пересечемся». «Да вы хоть переоделись бы!» Вздохнув, Радим осмотрел костюм магички. «Деревенские не поймут, если вы явитесь в брюках!» «Да плевала я на то, поймут или нет. Мне так удобнее ходить и тем более работать. Сколько добираться до Магрифа?» «Три дня». «Сколько? А вы как хотели. Деревня наша совершенно самостоятельная, к городу не прилегает, а платить за мгновенный переход не каждый себе может позволить». Так, нахмурившись, яро посмотрела по сторонам. «Откуда у вас можно осуществить этот переход?» «Нет у меня на это денег», — заворчал Радим так доберемся». «Хорошо, добирайтесь. Только меня сначала проводите к месту, откуда происходят мгновенные переходы». Так в любой лавке со знаком магов можно купить переход». «Вот как». Хмыкнув, я сделала уверенный шаг на мощенную дорожку. «Тогда к лавке». Прогулка по парку, несомненно, понравилась бы девушке больше, если бы рядом с ней не шел Родим. Староста деревни, не переставая, вздыхал, стонал и принимался ворчать. Яра старательно игнорировала все страдания сопровождающего, но не слышать не могла. Позорище какое! Мало того, бабу прислали, так еще и в штанах в деревню явится. Сплошные проблемы будут. Зачем вообще послушал толпу и написал заявку? Что вот теперь с этой девкой делать? Гордая же. В деревне точно не приживется. Вона как глазами сверкает. А если к ней еще и женехаться начнут? Ой, дурак старый, нашел кого слушать. Тьфу! На звук смачного плевка Яра даже не обернулась. Она спокойно шла, подставляя лицо солнышку и представляя себе, что прогуливается в свое удовольствие. А рядом, рядом просто идет какой-то совершенно незнакомый невежа. Нет, она, конечно же, понимала, что просто так Родим не мог стать старостой. Как минимум, ему доверяли жители деревни, да и вообще не в ее привычках ругаться с кем-либо в два, а то и в три раза старше себя. Но он назвал ее бабой, уму непостижимо. И потом, чем ему брюки не угодили? Да, узкие, да, обтягивают ноги и попу, но зато удобные, легкие и прочные. Для работы мага вовсе незаменимы. А в этом мире она своими глазами видела, ходят женщины в брюках. Так в чем проблема? До магической лавки они шли недолго. Вышли в одну из кованых калиток парка, прошли пару кварталов и не успела яро оценить архитектуру городских улиц, как по правой стороне от дороги заметила дом, на первом этаже которого переливалась печать. Сам знак ей был незнаком, но то, что он буквально состоит из магии, она видела прекрасно. Ей даже стало интересно, как и выглядит печать для обычных людей. То, что они видят ее по-другому, девушка даже не сомневалась. «Ну вот и пришли», — недовольно запыхтел Родим. Только ты, девонька, особо не надейся. Не знаю уж, сколько у тебя денег, но имей в виду, переходы очень дорогие. Далеко не все жители города могут позволить их купить. Посмотрим. Усмехнувшись, Яра повернулась к старости. Вы меня здесь подождете или вместе пойдем? Так пойдем, что не зайти. Заодно посмотрю удобрение для деревни. А то трава растет дуром, а как что полезное так чахнет. Сорняк забивает слишком быстро все. Не став ничего отвечать, Яра уверенно перешла дорогу и толкнула дверь магической лавки. «Добрый день!» — улыбнулась она молодому на вид парня за прилавком. «Подскажите, этот магазин принадлежит сообществу магов Келленса?» Молодой человек, нахмурившись, перевёл взгляд на старосту. «Из межмирового департамента прислали её. Не местная!» — тяжело вздохнув, объяснил Радим. «О -о -о — любопытство тут же вспыхнуло во взгляде продавца. «Да, этот, как все магазины, отмеченные печатью силы, принадлежат кругу сильнейших и соблюдают все предписания Межмирового департамента магии. А в чем дело? Вы с проверкой?» «Ну что вы!» Яра вежливо улыбнулась. «Мне необходимы четыре моментальных перехода. Порталы?» «Капсулы перемещения», кивнув, парень посмотрел на прилавок. «Без проблем. Десять ссылковых». Яра тут же с удивлением повернулась к Радиму. Местные деньги. Золотом. Спасибо, Радим Степанович, кивнула Яра, благодаря за помощь, и повернулась к продавцу. Вы меня неправильно поняли. Я, пользуясь положением 328, часть 2 первого тома свода общих правил, прошу выделить мне 4 капсулы мгновенного перехода, действующих в пределах вашего мира. Э, мадам, у нас есть фиксированная цена. Оплатите и капсулы ваши. Уважаемый! Опустив сумку на пол, Яра уперлась ладонями в прилавок. «Вы сказали, что эта лавка выполняет все предписания департамента. А если так, давайте вспомним, что именно говорится в первом томе общих правил о приеме в своем мире магов, нанятых департаментом для выполнения заказов, исходящих из этого самого мира». «Вспоминайте», — важно кивнул маг. Я вот лично вообще не помню, что хоть в одном правиле написано, будто я должен вам отдавать самый дорогостоящий товар даром. Конечно, нет. Но вы обязаны предоставить мне любые магические предметы, если заявка на помощь была класса А и от первой до третьей категории опасности. Это где же у нас в мире такой уровень опасности для наемников? Эти правила устарели уже несколько сот лет. С проблемами такого рода мы и в Келленсе справляемся сами. «Да? Даже с брошенным лесом?» «Там вообще никаких проблем нет», — пренебрежительно фыркнул маг. «Это как это нет?» — тут же вмешался Радим. «Я сколько заявок писал в ваш круг сильнейших? У меня десять человек пропали в лесу, у меня там скот мрет, да я вам...» «Не стоит на меня кричать!» Тут же все радушие слетело с представителя местного маг-сообщества. «Лично я никакого отношения к проверкам брошенного леса не имею». «А раз не имеешь», — успокаивающий, положив руку на плечо Радиму, заговорила Яра, «то не мешай другим выполнять свою работу. Пять капсул Маг-перехода. Сейчас». «Да, прям. Разбежался. Плати». «Я тебе сейчас заплачу. Отправлю письмо в Маг-департамент о том, что ты препятствуешь выполнению моей работы, и сразу заплачу». «Да кому-то чего напишешь? Маленькая еще. Думаешь, не вижу, что вчерашняя студентка?» Дальше Радим только и успевал переводить взгляд с одного мага на другого. Если сначала он был уверен, что девчонка, присланная из департамента, непременно проиграет этот спор, то чуть позже он уже всей душой болел за незнакомку и даже жалел, что так и не выяснил ее имя. Девчонка сыпала какими-то номерами, ссылалась явно на официальные документы магов, перечисляла статьи, которые своим нежеланием помогать нарушает продавец. Затем она достала документы из своей сумки и так хлопнула имя прилавок, что по всей лавке разнесся жалобный перезвон бутыльков. Больше всего то, что происходило сейчас в лавке, было похоже на самый обыкновенный торг. И, что удивительно, незнакомая магичка явно побеждала. Когда она затребовала, чтобы Макс связался с владельцем магазина, а лучше сразу, с представителями круга сильнейших, парень сдулся. Из магазинчика вышли двое. Очень довольная собой Ярослава и не менее довольный, хотя и немало удивленный родим. «Ладно, девонька, возможно, с таким характером ты и приживешься в деревне. По крайней мере, за себя постоять точно сможешь». Переглянувшись, они вдруг начали смеяться. Яра поняла, что Родиму от силы лет 45, может 50, а он заметил, что к ним прислали и правда вчерашнюю студентку. Такой молодой и задорной она была, когда не хмурилась и не ругалась. Можешь звать меня просто Родим, протянул он ей широкую мозолистую ладонь. Ярослава земляничная, кивнув, она ответила на рукопожатие, Для вас просто Яра. Ну, Яра, мужчина покачал головой. Как ты его, а? «Сколько в итоге капсул стрясла?» «Пятнадцать». Девушка снова легко засмеялась. «А ещё несколько каких-то амулетов от нечисти в нагрузку. Не знаю уж, пригодятся или нет. Если честно, просто так ляпнула». «Сильна!» В голосе Родимы прозвучало восхищение. «Чтоб стрясти что-то с магов, нужно недюжим талантом обладать». «К магии?» Яра вопросительно выгнула брови. «К торговле хорошая моя. Ну что, в магриф?» Кивнув, Яра поудобнее повесила сумку на плечо и посмотрела на Родима. «Да хоть прямо отсюда!» — правильно понял он молчаливый вопрос. «Разницы никакой. Капсулу давишь, и пока жидкость по ладони растекается, говоришь название места, куда надо попасть. В нашем случае достаточно шепнуть «деревня Магриф». Вытащив из небольшого кожаного мешочка две капсулки, больше всего похожие на небольшие мячики прыгуны с земли, одну яра отдала старости, а мешочек спрятала в карман своей сумки. Сжав между пальцами капсулу вслед за родимым, она с интересом наблюдала, как по ладони растекается чуть маслянистая жидкость с магическими переливами. «Зелье? Интересно». Прикрыв глаза, она четко произнесла название деревни и тут же почувствовала, как ее затягивает водоворот. По крайней мере, ощущения были именно такими. Когда чувство, что ее мотает в водовороте, прекратилось, и Яра убедилась, что крепко стоит на ногах, она открыла глаза. «Это что?» Широко распахнув глаза, она вертела головой по сторонам. Вот только не было рядом ничего. Вообще ничего. Поля. Все, что видела Ярослава, были бескрайние поля с обеих сторон от пыльной дороги. Покосившаяся табличка с названием «Деревня» и «Лес». Именно так, с большой буквы, огромная территория леса, стоявшего у дальнего края поля. «Как что?» — Радим глубоко вдохнул в воздух. «Магриф! Давай, Яр, пойдем. По дороге сейчас, да и в деревне». «Подожди, Радим. Скажи, вот в городе были и дирижабли, и платформы какие-то чудные, и фонари горели, и змеи воздушные, да и очень много разных технологий. В вашей деревне как с этим дела обстоят?» «А, вон ты о чём. Хорошо у нас в деревне, Яра. Очень хорошо. Воздух чистый, продукты натуральные, люди простые. А всё потому, что все эти технологии вместе с магами держатся от наших мест подальше. Хоть какой-то толк от соседства с брошенным лесом, будь он не ладен. «Погодите, разве у вас развитие деревень не зависит от города?» «Нет, конечно, то, насколько пускать прогресс в деревню, решают жители». После того, как развалили Содружество Стран Единых, мы поняли, что лучше рассчитывать на себя и свою землю, чтобы больше так не разочаровываться. И в деревне у вас сейчас? Да все увидишь, девонька, не переживай. Устроим тебя в лучшем виде. Слово старосты. Со смешанным чувством сомнения и волнения Яра направилась вслед за родимом по пыльной дороге навстречу к самому большому удивлению и разочарованию в своей жизни взрослого мага. Чертенок то хватался за уши от отчаяния, то сдавленно хихикал, глядя на то, как автор пишет первую часть главы. «Ой, мужик, прости, я такого автора не советовал. Ну, ты крепись, если что. Ярославы не просто так ярый зовут. Сейчас огребешь». Изя, гаденько хихикая, перечитывал получившийся текст и потирал лапки. Он был доволен своей работой. В конце концов, работать вдохновителем для творческой натуры чертенку было непривычно. Но зато какой опыт, какой простор для шалостей. Главное, все делать незаметно, а то увидит его автор, ее кондрашка прихватит. А книгу теперь во что бы то ни стало хотелось дописать. Ну что ж, самое трудное сделали. Облегченно вздохнул, когда в конце главы была поставлена точка. Ярку до деревни довели, теперь ей предстоит знакомство с местным населением, деревней, домом и лесом. Повеселимся!